Глава вторая. Эпиграф. Вы, кажется, решительно предпочитаете камеристок. Что делать, они свежее. Светский разговор.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 и одевалась так же долго, так же старательно, как и шестьдесят лет тому назад. У окошка сидела за пяльцами барышня, ее воспитанница. — Здравствуйте, грандмаман сказал вошедшим молодой офицер. — Бонжур, мадемуазель Лиз. — я к вам с просьбой. — Что такое, Поль? — Позвольте вам представить одного из моих приятелей и привести его к вам в пятницу на бал привези мне его прямо на бал и тут мне его и представишь был ты вчера с у такого то как же очень было весело танцевали до пяти часов как хороша была елецкая и милый мой что в ней хорошего таковали была ее бабушка княгиня дарья петровна кстати я чай она уж очень постарела княгиня дарья петровна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 «Что с тобою, мать моя? С голосу спала, что ли? Погоди, подвинь мне скамеечку. Ближе, ну!» Лизавета Ивановна прочла еще две страницы. Графиня зевнула. «Брось эту книгу», — сказала она. «Что за вздор? Отошли это князю Павлу и вели благодарить. Да что ж карета?» «Карета готова», — сказала елизавета Ивановна, взглянув на улицу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 «Отложить карету!» «Лизонька, мы не поедем! Нечего было наряжаться!» «И вот моя жизнь!» Подумала Лизавета Ивановна. В самом деле, Лизавета Ивановна была пренесчастная создания. Горек чужой хлеб, говорит Данте, и тяжелы ступени чужого крыльца. А кому и знать горечь зависимости, как небедной воспитанницы знатной старухи? Графиня...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 Через неделю она ему улыбнулась. Когда Томский спросил позволение представить графине своего приятеля, сердце бедной девушки забилось. Но узнав, что Нарумов не инженер, а гвардеец она сожалела, что нескромным вопросом высказала свою тайну ветреному Томскому. Герман был сын обрусевшего немца, оставившего ему маленький капитал.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 Он остановился и стал смотреть на окна. В одном увидел он черноволосую головку, наклоненную, вероятно, над книгой или над работой. Головка приподнялась. Герман увидел свежее личико и черные глаза. Эта минута решила его участь.